Проснулся он позже всех. В окна глядело солнце, и в хате было светло и жарко, как в фонаре. Саня долго тер кулаками глаза, а когда протер их, то увидел, что домешек с хозяйкой чистят картошку. Кроме них в хате никого не было. — А где, майор? — спросил Саня. Домешек заготал, и хозяйка засмеялась, обнажив ровную плотную полоску зубов. — Чуть свет не заверши укатил. Вот как вы его напугали. Саня обратил внимание, что хозяйка довольно-таки не дурна. Значит, он ее не рассмотрел как следует, а сейчас с удовольствием поглядывал на ее высоко вздернутые брови, мягкий румянец, на полные руки, на высокую грудь. Хозяйка, перехватив взгляд офицера, покраснела, и отодвинулся от домешек, который все плотнее и плотнее прижимал коленок и бедру. Уже клинья подбивает! — Саня поморщился и спросил про щербака с заряжающим. Узнав, что они ушли за завтраком, Саня еще больше поморщился, однако ничего не сказал. Он скинул фуфайку с рубашкой и, оставшись по пояс голый, пошел на улицу. Следом за ним с ведром воды и полотенцем вышла хозяйка. Младший лейтенант Малешкин мылся с усердием и крякал от удовольствия, хотя вода была так холодна, что у него замирало сердце. Хозяйка вылила на спину Сани полный ковш ледяной воды. Саня ахнул и завертел скакуш. Хозяйка захотала и бросила Сане полотенце. Валешкин с таким ожесточением растирал кожу, словно собирался содрать ее с костей. Хозяйка смотрела на него. Насмешливо щурила глаза, а потом вздохнув, сказала Ну и худючий же ты, хлопчик, вы скелет лет. Фуфай, как будто еще на человек, похож, а так смотреть не на что. Младший лейтенант Малешкин оскорбился, и хозяйка в его глазах, мгновенно из красавицы, превратилась в глупую, вздорную бабу. И чего в ней? Хорошего. Долговязая лошадь, думал он, глядя, как хозяйка, высоко вскинув голову, помахивая ведром в шагалах колодца. Саня оделся, принял командирский вид, то есть напыжился и, придав лицу холодное выражение, старалась не обращать на хозяйку внимания. Но когда она со словами Очепей, сатана, звездынула наводчика по уху, и тот пробкой вылетел из кухни, Саня перестал дуться. Простил хозяйке обиду и даже поинтересовался, как ее зовут. — Антонина Васильевна, — ответила хозяйка и так посмотрела на Саню зелеными глазищами, что младшему лейтенанту Малешкину стало жарко. Подавив смущение и придав голосу абсолютное безразличие, он спросил. — А муж твой где, Антонина Васильевна? — А где ж им быть? — Воюет. С такой легкостью ответила Антонина Васильевна, словно муж за хат рубил дрова. — За кого? — За нас или за немцев? — спросил Домешек. Лицо у хозяйки мгновенно погасло, и она укоризненно посмотрела на Домешка. — А кто ж знает, как ушел к ней разу и не откликнулся. — Если с нами откликнется, — заверил наводчик. — бог! — вздохнула хозяйка и, подойдя к зеркалу, поправила волосы. А минуту спустя она уж была прежней, опять скалила зубы, язвила, поддевала саню и легко, словно на крыльях носилась пахать. Уху у домешка ведьма остыла, он не сводил с нее глаз, поминутно одергивая гимнастерку, ходил за хозяйкой по пятам и молол несусветную чепуху. Она беззаботно и заразительно хохотала. А когда наводчик увязал за Антонина Васильевной в погреб за огурцами, Саня стал не по себе. Пять минут ему показались вечностью. Все эти пять минут он страдал от ревности и проклинал свою робость. Когда они пришли из погреба с огурцами, Саня пытался по их лицам определить, что у них там было, но так ничего и не понял. Антонина Васильевна смеялась и забаскалила а по-прежнему ходил за ней и все, одергивал гимнастерку. Как Саня ненавидел в эту минуту своего наводчика! Он знал, что у Домешека на уме. Он же влюбился в хозяйку по-настоящему, с первого взгляда, как влюблялся почти в каждом селе, в каждом доме, везде, где только можно было влюбиться. Пришли Щербак с Ефрейтором, принесли два котелка холодного супа, Четыре куска мяса, хлеб и водку. — Чертова кухня! В такую даль забрались. Пока шли, суп замёрз, — ругался Щербак. — Не с чем был таскаться, чтоб я вас не накормила, — говорила хозяйка, накрывая на стол. Она поставила ведёрный чугун варёного картофеля, миску огурцов, миску квашеной капусты и тарелку с салом. Потом выскочила в сень, вернулась, загадочно улыбаясь, Держа руки под фартком, и подружный возглас О! -о, -о выставила большую темную бутылку самогонки. У Щербака от радости выступили слезы. Он восхищенно посмотрел на хозяйку, потом на бутылку, и сказал Ох ты, моя ненаглядная. Никто не понял, кого он назвал ненаглядный бутылку или хозяйку. Даже серьезный Ефрейтер Бянкин засмеялся антонин васильевну хохот согнал пополам умру ей богу умру ну и комики задыхаясь бормотала она но случайно взглянув в окно притихла и подняв палец прошептала -с, с хлопцы какой то ваш начальник в папахе к нам полковник овсянников поршник вот кстати сказал наводчик и выразительно мигнул щербаку тот сунул бутылку под стол Через порог шагнул замполит Овсянников, снял по паху, пригладил жесткие седые волосы. Хлеб да соль! Экипаж Малешкина дружно ответил. — Спасибо, товарищ полковник! Саня вскочил и стал приглашать Овсянникова за стол. — А что у вас вкусненького? — поинтересовался Овсянников, и, узнав, что горячая картошка с огурцами, охотно согласился. — Если, конечно, хозяюшка не против. Он подошел к Антонине Васильевне, она испуганно вскочила, отерла фарту к руку и боязливо подала полковнику. — Как величать-то, Антонина Васильевна, — прошептала хозяйка, — а меня Тимофеем Васильевичем. — Выходишь, мы с вами по батькам тески, а горяченькой картошки-то поем, Антонина Васильевна, с удовольствием поем. — Седай ты, Тимофей Васильевич! — Хозяйка метнулась в кухню за табуреткой, потом к сундуку за рушником. Осип Бянкин разделил помпохозовскую водку, подвигая стакан овсяннику, просил его выпить с экипажем. Полковник взял стакан, покачал головой. — Не пью я, вот ведь беда какая, а сегодня немножко выпью. Как говорят пьяницы, повод есть. Он перелил водку в стакан ефрейтора, оставив себе на донышке. Выпьем за освобождение Житомира, Бердичева, Белой Церкви. Что вы так меня смотрите? Очень серьезно говорю. Войска нашего фронта расширили прорыв до трехсот километров и продвинулись в глубину на полтораста. Манштейн своей ордой покатился на запад. За полную победу! И Овсянников поднял стакан. Выпили и набросились на картошку с угрусами. Овсянников ел жадно, обжигаясь. — А вы, товарищ полковник, наверное, со вчерашнего дня не ели, — заметил Бянкин. Овсянников усмехнулся. — Заметно? Еще бы. — Верно, — вздохнул Овсянников. — Как встал, так пошел по экипажам. Они по всему селу разбросаны. Батареи от батареи на километр. А как не пойдешь, не сообщишь такие вести. — Сами ноги бегут. — А мне уж на седьмой десятка перевалил. Правильно, товарищ полковник! — воскликнул Щербак. — За это надо еще выпить! — и вытащил из-под стола бутылку. Овсянник удивленно посмотрел на Щербака. — За что ж выпить, старшина? — За то, что мне седьмой десяток пошел. Уберите, уберите, старшина, чтобы глаза мои не видели. Овсянников укоризно посмотрел на хозяйку. «Балуете вы их, Антонина Васильевна!» Антонина Васильевна высоко вскинула брови. «Так они ж гости, товарищ полковник! Сколько времени вас ждали! А потом они уж больно хлопцы и славные!» И Овсянников засмеялся. «Нравится! Очень! Особенно лейтенант!» И она нежно посмотрела на Саню. Саня втянул голову в плечи и боялся оторвать глаз от тарелки. Антонина Васильевна захохотала. — А застеснялся как красная девица. — Товарищ полковник, почему он у вас такой застенчивый? Овсянников похлопал Малешкина по спине. — Что ж это ты, Саня, такая интересная женщина, а ты не поухаживаешь? Я на твоем месте. Овсянников с такой грустью посмотрел на хозяйку, что та присмирела и тихо сказала. — Ваш лейтенант молодец. Как он вчера майора выкуривал, живот от смеха надорвешь. — Моя идея! — горд заявил Щербак. Сидел он мрачно и проклинался за то, что вытащил бутылку. «Что, — Что-что? Какая идея? — оживился полковник. — Кто здесь кого выкуривал? — Малешкин. Что вы опять натворили? Малешкину пришлось все рассказать. Овсянников слушал внимательно, его обычно строгое лицо теперь было грозным. А когда Саня стал описывать, как майор с пистолетом бегал вокруг самоходки и кричал «Прекратите, стрелять буду!», полковник закрыл руками лицо, и все его большое сухое тело затряслось от смеха. Насмеявшись в волю овсяников, вытер глаза, стал одеваться. Поблагодарив Антонина Васильевна за угощение, попрощавшись со всеми за руку, замполит попросил Малешкина проводить его немножко. Они вышли на улицу. Был тихий, ясный декабрьский день. Снег, переливаясь, блестел и резал глаза, повизгивал под ногами. Заиндевелый индивелой вишнявый садик сиял, как стеклянный. Воздух был чист, свеж и прозрачен. Каждый звук в нем звучал долго, отчетливо и звонко. Самоходка, подняв вверх пушку, тоже побелела от иния. Они прошли от крыльца до колодца. Овсянников остановился, поправил на голове Сани шапку. Значит, мое родянечку выкурили. Озорняки. Слово «озорники» у полковника прозвучало, как молодцы. Овсянников сел на обледенелый сруб колодца и пытливо посмотрел на Малешкина. Ребята твои, наверное, сейчас за бутылку принялись. Они только и ждали, когда я уйду. Мне даже совестно стало. — Тут, видимо, ничего не поделаешь, а ты побудь со мной. Выпьют — и пойдешь. Саню усмехнулся. — Оставит, товарищ полковник. Лицо у полковника опять стало грозным. — Вообще водка — гадость, а пить ее с подчиненными — вдвойне гадость. А ведь ты пьешь с ними. Саня посмотрел на небо, потом на полковника и кивнул головой. — Если хочешь быть настоящим офицером, прекрати. С сегодняшнего дня прекрати. Саня удивленно посмотрел на замполита. — Так водку ж дают. Положено. — Что положено? — нахмурился Овсянников. — Я разве про эти сто граммов говорю? — А я и сто граммов не пью. И никогда не пил. Еще Аристотель сказал. — Пьянство — добровольное сумасшествие. Знаешь, что такое Аристотель? Саня вздохнул и чистосердечно признал, что слыхал, но кто он такой не знает. — Вот это оно и есть, что вы ничего не знаете и знать не хотите. — Чем вы занимаетесь на отдыхе? — Формировки? спросил полковник и сам ответил. — Бездельничите. Редко видишь, чтоб офицер на отдыхе читал книгу. Малешкин, почему ты ничего не читаешь? От удивления у Сани даже... Рот раскрылся. «А где книги?» «Было бы желание, найти всегда найдешь», — сказал Овсянников. «У командира машины второй батареи Васильева целая библиотечка. Ему каждую неделю из тыла невеста присылает книжку. Вот, брат, каких девушек надо иметь, а не таких, которые только дерут с вас, дураков, денежные аттестаты». Саню вначале бросила в жар, потом в холод. Откуда ему все известно?» Дело в том... Впрочем, опять виноват не Саня, а Теленков, что Пашка переписывал с одной девушкой из Москвы. Сане тоже очень хотелось переписываться. Он упросил Пашку познакомить его через свою подругу с кем-нибудь. Вскоре Саня получил письмо с фотографией писанной красавицы. Малешкин влюбился в нее сразу. Да так что, когда красавица попросила денежный аттестат, Саня, не задумываясь, выслал. На этом любовная связь оборвалась. Оборвалась она и у Пашки и Челенкова. Единственное, что утешало Саню, это что он аттестат выслал на полгода, а его приятель на весь год. Друг другу они поклялись хранить это в глубокой тайне. Кто ж об этом рассказал? Наверное, и Ночфин, — решил Саня. К Ночфину он обращался с просьбой вернуть аттестат обратно. Матерь-то, наверное, ни копейки не послал спросил Овсянников, — а какой-то трясогузский всю зарплату. Саня закусил губу, опустил голову и до тех пор не поднимал, пока Овсянников не кончил обличать его в невежести, неряшливости, еще во множестве пороков, которые полковник Овсянников знал на перечет. Саня слушал и совсем соглашался. Что ж ему оставалось делать? Закончил Овсянников на том, что як вон еще не потерял надежды увидеть Саню примерным командиром, так как времен для исправления у него хоть отбавляй. Полковник взял с него слово, что гвардия младший лейтенант Малешкин с сегодняшнего дня прекратит пить водку с экипажем. Саня, обрадованный, что лекция на этом кончается, пообещал не только с экипажем, но и вообще ее не пить. Пока Саня провожал замполита, его экипаж опорожнил бутылку и доел огурцы из капусты. Командиру была оставлена кружка мутной самогонки. — Ваша доля, — лейтенант сказал Щербак, подавая ему кружку и ломать хлеба с салом. — Хлебните-ка славу русского оружия! Саня взял кружку, понюхал, поморщился. — Че ее нюхать? Откройте пошире зевальник одним махом, хоп, и в дамках советовал Щербак. — Да он не умеет, — засмеялся Антонина Васильевна. — Это я-то не умею, — возмутился Саня, но, вспомнив про решительно прошел в кухню и вылил самогонку в помойную лохань. — Вот так, понятно, — сказал он. С минуту экипаж обалдел и смотрел на командира. Молчание прервал домешек. Понятно, товарищ гвардии, младший лейтенант, даже больше, чем наполовину. Саня посмотрел на Антонину Васильну, по ее кривой усмешке, и плотно сжатым губам понял, что она тоже недовольна. А мы это ему. Больше всех оставили, с горечью сказал Щербак. А как же? Он у нас командир, офицер, пояснил Осип Бянкин. Кто вам дал право обсуждать мои действия? спросил Малешкин. А мы не собираемся обсуждать. — Вы, товарищ младший лейтенант не только нас, но и хозяйку обидели, — сказал Бянкин. Саня понял, что дал маху, а это еще больше обозлило его. «Молчать — Молчать! — закричал он. — Щербак, немедленно прогрей машину! Щербак засопел и, схватив шапку с фуфайкой, выскочил на улицу. За ним вышли и домешек с Бянкиным. На крыльце они остановились, стали закуривать и о чем-то разговаривать. — Наверное, обо мне... — подумал Саня, — и так сморщился, словно у него заныли зубы. Размолвки с экипажем случались часто. Саня переживал их болезненно, но по своему характеру долго сердиться не мог и первым шел на мировую. Антонина Васильевна, убрав со стола, принялась заметать хату. Выкинув за дверь соломенную подстилку, она ожесточенно шаркала веником. Около Сани она разогнулась. Заправила под платок волосы и мягко улыбнулась. — Ребят на тебя сердились, товарищ лейтенант, а ведь в бой вместе пойдете. Она покосилась на темный циферблат ходиков и охнула. — цариц небесные, одиннадцатый час, а у меня корова не дойна. Бросила веник, схватила подойник, побежала доить корову. Открыв дверь, остановилась. — Скоро поедете-то? — Не знаю. — Впрочем, наверное. Может, успеете еще молочка похлебать?» Хлопнула дверью. Малешкин походил по хате, остановился в окна. Стекла промерзли насквозь и заплыли льдом. Саня лизнул и сплюнул. Лед показался ему соленым. Он совершенно не знал, что делать. Поднял веник и стал дометать пул. Через минуту бросил. Махать веником показалось ему ниже его офицерского достоинства. Саня оделся и пошел к самоходке. Его экипаж усердно трудился. Щербак набивал солидолом масленку, доводчик надраивал казенник пушки, заряжающий чисел днища. Когда экипаж переходил с командиром на «вы», то особенно следил за чистотой и порядком в самоходке. Это был весьма прозрачный намек Сани на то, что экипаж и без командира сам отлично знает, что ему делать, и великолепно может существовать без младшего лейтенанта Малешкина. Саня спустился в машину и спросил, чем они занимаются. Вместо ответа Осип Бянкин в неприятной форме сделал командиру выговор, суть которого заключалась в том, что он, не покладая рук, чистит машину, а другие — токао. Тут заряжающий выдал такое словечко, что... Малешкин буквально затрясло от бешенства. Огромные силы и воли он сдержал себя и спокойно заметил, что так с командиром не разговаривают. — А как же еще с вами разговаривать? — возмутился эфрейтор. — Сколько раз говорил вам очищать ноги, а вы что? посмотреть, сколько на спогах привлокли снегу. Саня посмотрел на шметки грязного талого снега и отвернулся. Минут пять работали молча. Саня старательно очищал грязь с панели радиостанции и ждал, кто же воткнет ему очередную шпильку. Не выдержал Щербак. Сначала он обругал помпотеха, который мало отпускает ветоши на протирку, потом Малешкина. — Если вы, командир, будете понапрасну гонять рацию и разряжать мне аккумуляторы, я должен помпотеху, — заявил он. Саня мужественно смолчал. — Хотя кто его знает, чего им это стоил. Окончательно добил Саню наводчик. Он вытащил из-под пушки противогаз и спросил Чай! С противогаза ручьем стекало масло. Товарища гвардии, младшего лейтенанта Олешкина, громко, объявил ефрейтор. Домешек бросил сани под ноги противогаз и объявил перекур. Экипаж оставил Саню в машине одного, а сам выбрался наверх покурить. Как будто здесь. — Не могли, — горько усмехнулся Сань. специально подчеркнуть, что я для них ничто, круглый нуль, и бьют, как подлецы, и синяков не оставит. Ни к чему не придерешься. Они кругом правы, а я кругом виноват. — Ну как теперь с ними мириться-то? — Мириться надо, иначе зателкают. Саня вспомнил, что у него где-то запрятано на черный день пачка легкого табака. Саня разыскал ее, вылез из машины и словами «Закурим моего легонького офицерского!» — положил табак на колени ефрейтера. Все потянулись за легким табаком, молча свернули цыгарки. Саня тоже свернул, похлопал по карманам и выжидательно посмотрел на домешка. «Комглих!» — сказал наводчик. «Чего-чего?» — переспросил Бянкин. «По-немецки комглих сейчас!» — пояснил наводчик, вынимая из потайного кармана зажигалку. Зажигалка у него была трофейная и очень срамная. Домешка ею дорожил и гордился. Оси Бянки, наверное, сто раз любовался зажигалкой и столько же возмущался. И сейчас он вертел в руках зажигалку и ухмылялся. — Не весь такую похобель подарить вместо обручального кольца! Глупости, похобель! Хоть заброшу! Ефрейтор занес руку — Домешка от испуга посерел. Ты что? Ты что? Слышь, не дури. Бянкин еще раз с умерзением посмотрел на сжигалку и бросил оноводчику. Все, все, больше ты ее не увидишь, сказал Домешк и запрятал зажигалку под бушлат. Вместе с комсомольским билетом хранишь? Спросил Бянкин. Что ты мне головой мотаешь? Факт вместе. А я комсомольский билет потерял, неожиданно заявил Щербак. Птерял? Где? Саня машинально сунул руку за пазуху и успокоился. Комсомольский билет был на месте. — Это когда я еще в учебном полку. Хотели выдать новый, потом раздумали, сказали, что я из возраста вышел. — И тебе предложили вступить в партию? — спросил наводчик. Щербак из-под лобья посмотрел на домешка, махнул рукой и отвернулся. После этого надолго замолчали. От нечего дела свернули еще по цигарке. На этот раз прикуривали от Катюши. Катюша у Бянкина была превосходная, родной искрой срабатывал. Саня чувствовал, что экипаж ждет, когда командир начнет каяться. Он мучительно раздумывал, как бы это дело повернуть так, чтобы не очень-то было унизительно, и чтобы экипаж остался доволен. Он решил начать издалека. — А ты, Домешек, неплохо немецкий язык знаешь. Наводчик самодовольно ухмыльнулся. — С филфака Одесского университета на фронт ушел. — С чего? С фигфака? — серьезно переспросил Бянкин. — С филологического факультета, бревно неотесанное. Бянкин, видимо, хотел ответить, но, не найдя веских слов, сплюнул окурок и уставился на Саню, как бы давая ему понять. — Все, что говорилось, ерунда, я жду, голубчик, какой ты поведешь разговор. «А я с самого начала не взлюбил немецкий язык», — заявил Малешкин. «В школе совсем не учился, только немку изводил. Эх, и поплакала жена от меня». Саня стал подробно рассказывать, как он безобразничал на уроках немецкого языка, как его за это исключили на месяце из школы, и как потом отец его порол. «С тех пор я так возненавидел фрицев, что готовых гадов душить вот этими собственными руками». Малешкин показал руки и сжал кулаки. Однако не сам обечующий рассказ, не патриотический порыв не тронули экипаж. Щербак смотрел в одну точку, домешек насвистывал темную ночь. — Все? — спросил Ефрей Бянкин. От этого вопроса Саня сморщился, словно проглотил горсть недозрелой клюквы, И стал горячо доказывать, что сердиться совершенно не на что, да и глупо, так как экипаж — одна семья, и делить им нечего, и что скоро вместе в бой пойдут, и что он, как командир, ничего для них не жалел и не пожалеет. В доказательство своих слов Саня разделил табак на четыре части. Экипаж молча забрал табак и рассовал его по карманам. — Ну, что ж вы молчите, черт возьми, это ж в конце концов обидно. «Ну, виноват я с этой самогоркой, виноват!» С какой-то отчаянной решимостью выдавил Саня. Бянкин заулыбался. Вероятно, он был доволен. Домешку усмехнулся. «А мы тебе, лейтенант, больше всех оставили. А ты ее в помойное ведро, свиньям. Обидно! Так обидно ж слезу давит!» — пожаловался Щербак. «Да уж! Ну, хватит тебе, Давид!» — расчувствовался прикрикнул на водителя ейфрейдер. Извинился, лейтенант, ладно. Ставим на этом точку. Вон и комбаткарц к нам катит. От дороги к дому убежал лейтенант без зубцев. Тропинка, видимо, для него была слишком узка. Оступаясь, он переваливался сбоку на бок и нелепо размахивал руками. Не добежав до машины, комбат подал сигнал Заводи! Щербак полез в люк. Саня с Бянкиным и наводчиком бросились в хату за мешками. Антонина Васильевна, узнав, что гости уезжают, торопливо разливала по стаканам молоко. Молоко пили на ходу, без хлеба, как воду. Торопливо прощались и выскакивали на улицу.